Похороны Великой Мамы. Послушайте, маловеры всех мастей, доподлинную историю Великой Мамы, единоличной правительницы царства Маконда, которая держала власть ровно 92 года и отдала Богу душу на последний вторник минувшего сентября. Послушайте рассказ о Великой Маме, на похороны которой пожаловал из Ватикана сам верховный первосвященник. Теперь, когда ее верно подданные пришли, наконец, в себя после такого страшного потрясения, теперь, когда дудочники из Сан-Хасинто, контрабандисты из Гуахиры, сборщики риса из Сину, проститутки из Гуака-Майяля... Ведуны из Сиерпы и сборщики бананов из Аракатаки опомнились и натянули москитные сетки, чтобы отоспаться после стольких бессонных ночей. Теперь, когда, восстановив душевное равновесие, взялись, наконец, за государственные дела все, кому положено, и даже президент республики, да и все те, кому подвернулся случай представлять не только власть земную, но и небесную, на самых пышных в истории человечества похоронах. Теперь, когда душа и тело Верховного Первосвященника вознеслись на небо, а по улицам Маконда ни пройти, ни проехать, ибо кругом горы консервных банок, порожних бутылок, окурков, обглоданных костей и уже подсохших кучек, оставленных несметным сборищем людей, прибывших на это историческое действо, именно теперь самое время приставить к воротам скамеечку, и пока не нагрянули те высокоумные господа, что пишут историю, взять и с чувством, с толком рассказать о событиях, взбудораживших всю страну. Четырнадцать недель тому назад, после долгой череды мучительных ночей с пиявками, горчишниками и припарками, великая мама, сломленная предсмертной горячкой, распорядилась перенести себя в любимую плетеную качалку ибо возжелала, наконец, обнародовать свою последнюю волю. Сим и надумала она завершить деяния свои на грешной земле. Еще на заре, быстро столковавшись по всем делам, касаемым ее души с отцом Антонио Исабель, великая мама взялась обговаривать дела, касаемые ее сундуков, с прямыми наследниками, десятью племянниками и племянницами, что все эти дни неотлучно торчали у ее постели. Поблизости находился бормотавший нечто невразумительное отец Антонио Исабель, которому было сто лет без малого. Десять рослых мужиков загодя внесли дряхлого священника на второй этаж прямо в спальню великой мамы и решили оставить его там, дабы не таскаться с ним туда-сюда в последние минуты. Старший племянник Никанор, здоровенный и хмурый детина в сапогах со шпорами, в хакке, с длинноствольным револьвером 38-го калибра под рубахой, отправился за нотариусом. Более двух недель цепенел в напряженном ожидании двухэтажный господский особняк, пропавший медовой патокой и душицей, где в полутемных покоях теснились лари, сундуки и невесть какой хлам четырех поколений, чьи кости давно истлели. В длинном коридоре с крюками по стенам где еще недавно висели свиные туши и в загустевшей духоте августовских воскресений сочились кровью убитые олени, теперь прямо на мешках с солью и грудах рабочего инструмента спали в повалку уставшие пионы, готовые по первому знаку седлать лошадей и нести горестную весть во все стороны бескрайнего Маконда. В зале собралась вся родня великой мамы. Женщины, землисто бледные от ночных бдений, да и вообще, малокровные по дурной наследственности были, как всегда, в трауре, в извечном, глубоком трауре, ибо в клане их повелительницы покойники не переводились. Великая мама, с матриархальной непреклонностью обнесла свое родовое имя и свои богатства неприступной стеной. И не выходя за ее пределы, кузены женились на родных тетках, дядья на племянницах, братья на невестках, и такая шла кровосмесительная чехарда, что само продолжение рода обернулось порочным кругом. Лишь Магдалене, младшей из племянниц, удалось преодолеть жестокую ограду. Она умолила отца Антонио изгнать из нее бесов, насылавших ночные кошмары, а потом остриглась наголо, и отреклась от земных радостей и всяческой суеты в одном из новициатов апостольской префектуры. Однако племянники не роняли мужской чести и усердно пользовались правом первой ночи, где случится, в селении, на хуторе, под кустом при дороге и наплодили за пределами законных семей целую прорву незаконно рожденных отпрысков, которые жили среди челяди великой мамы, пользуясь ее покровительством. Близость смерти взбудоражила людей. Голос умирающей старухи, привыкшей к почету и покорству, был не громче приглушенных басов органчика в закрытой комнате, но он докатился до самых дальних уголков Маконда. Ни один человек не остался равнодушным к этой смерти. Целый век! Великая мама была как бы центром тяжести всего Маконда — точно так же, как два столетия до нее ее братья, ее родители и родители ее родителей. Само царство Маконда разрослось вокруг их великого рода. Никто толком не знал ни происхождения, ни о реальной стоимости ее имущества, ни о размерах владений, ибо люди давно уже свыклись с тем, что великой маме подвластны воды проточная и стоячие, дожди, что пролились и прольются, все дороги и тропки – каждый телеграфный столб, каждая засуха и каждый високосный год, да и вообще, по неоспоримому праву наследования, все земли и все, в чем есть жизнь. Когда великая мама выплывала на балкон подышать вечерним воздухом и обрушивала на старую качалку всю неодолимую тяжесть своего разбухшего до да нельзя тела вместе со своим величием – то казалось поистине самой богатой и могущественной властительницей в подлунном мире. Никому из ее верноподданных не приходило на ум, что она смертная, как и все люди. Никому, кроме, разумеется, близких родственников, да и ее самой. Особенно в те часы, когда ей докучал праведческими наставлениями старец Антонио Исабель. Но при всем при том, великой маме верилось, что она проживет более ста лет, как ее бабка с материнской стороны, которая в 1875 году, окопавшись на собственной кухне, дала решительный отпор солдатам Аурелиана Буэндиа. Лишь в апреле нынешнего года Великая Мама усомнилась в том, что Бог будет к ней столь милостив, и что она сумеет самолично в открытом бою истребить всю банду федералистских масонов. Когда Великая Мама окончательно слегла в постель, Домашний лекарь неделю подряд лепил ей горчишники и велел не снимать шерстяных носок. Лекарь этот, перешедший к ней по наследству, был увенчан университетским дипломом в Монпелье, но согласно своим философским воззрениям отвергал научный прогресс. Великая мама наделила его неограниченными полномочиями, изгнав из Макондо всех, кто занимался врачеванием. Было время, когда не знавший соперников эскулап объезжал верхом на коне весь край, дабы заглянуть к самым тяжелым больным на самом исходе их жизни. Природа по щедроте своей сделала дипломированного доктора отцом великого множества незаконно рожденных детей. Но однажды в лодке его вдруг сковал жестокий артрит, и с тех пор лечение жителей Маконда шло заглазно, посредством всяческих советов, догадок и коротеньких записок. Только по зову великой мамы доктор кое-как проковылял, опираясь на две палки через площадь, и явился в пижаме прямо в ее спальню. Лишь на восьмой день, уразумев, что его благодетельница кончается, он приказал принести сундучок, где хранились у него пузырьки и баночки с этикетками на латыни, и оставшиеся три недели донимал умирающую бесполезными микстурами, свечами... И припарками, согласно допотопным способам, ставил пиявки на поясницу, а к самым болезненным местам прикладывал испеченных лягушек. И вот настал тот расцветный час, когда знатного доктора все-таки взяло сомнение то ли звать Цирюльника, чтобы он пустил кровь великой маме, то ли отца Антонио Исабель, чтобы изгнать из нее нечистую силу. Тогда-то племянник Никаноры снарядил за священником десять дюжих молодцов из прислуги, которые доставили престарелого служителя церкви в спальню великой мамы, притащили его на скрипучей плетеной качалке под балдахином из выцветшего шелка. Звон колокольчика, который опережал отца Антонио, спешившего с последними дарами к умирающей, задел тишиной сентябрьского рассвета и стал первым вещим-знаком для жителей Маконда. С восходом солнца площадь перед домом великой мамы уже походила на веселую деревенскую ярмарку. Многим вспомнились давние времена. Вспомнилось, какое веселое гулянье и ярмарку устроила великая мама на свое семидесятилетие, какой пир закатела. Простому люду выкатывали на площадь громадные оплетенные бутыли с вином, Тут же на месте резали скот, а на высоком помосте трое суток подряд наяривал без продыху настоящий оркестр. В жидкой тени миндаля, где на первую неделю нынешнего века стоял лагерь полковника Аурелиана Буэндиа, шла бойкая торговля хмельным массато, кровяной колбасой, жареной требухой фритангой, всяческой выпечкой и кокосовыми орехами. Люди толпились у столов с лотереями, возле вагонов, где шли петушиные бои, и во всей этой толчее, в водовороте взбудоражной толпы, лихо сбывали скапулярии и медальки с изображением великой мамы. По обыкновению все празднества в Макондо начинались за двое суток до срока, и после семейного бала в господском особняке устраивался пышный фейерверк. Избранные гости и члены семьи, которым старательно прислуживали их незаконно рожденные отпрыски, весело отплясывали под звуки модной музыки, которую с хрипом исторгала старое пианола. Великая мама, обложенная подушками в наволочках тончайшего полотна, восседала в кресле, и все было послушно малейшему движению ее правой руки со сверкающими кольцами на всех пяти пальцах. В тот день, порой в сговоре с влюбленными, а чаще по собственному наитию. Великая мама объявляла о предстоящих свадьбах на весь год. Под самый конец шумного праздника она выходила на балкон, украшенный гирляндами и цветными фонариками, и бросала в толпу горсть монет. Эти славные традиции давно отошли в область преданий, отчасти по причине неизбывного траура, а больше из-за политических волнений, сотрясавших Макондо. Новое поколение лишь понаслышке знали о ее былом великолепии. Им не выпало на долю лицезреть великую маму на праздничной мессе, где ее всенепременно обмахивало пахалом кто-либо из представителей гражданских властей, и только ей одной, когда возносили святые дары, разрешалось не преклонять колен, дабы не мялся подол ее платья в голландских кружевах и на крахмаленные нижние юбки. В памяти стариков призрачным видением юности запечатлелась ковровая дорожка в 200 метров, что протянулась от старинного особняка до главного алтаря. Та дорожка аж в 200 метров, по которой ступала после похорон своего высокочтимого отца 22-летняя Мария Дель Росарио Кастаньеда и Монтерро в силе нового и сиятельного титула «Великой мамы». Это красочное событие, достойное средневековья, принадлежало теперь не только истории ее рода, но и истории всей нации. Посредником великой мамы во всех ее высочайших делах был старший племянник Никанор. И она сама, отдаленная от простых смертных, едва различимая в зарослях цветущей герани, обрамлявшей вязкую духоту балкона, зыбилась в ореоле собственной славы. Все знали наперед, что Великая Мама посулила устроить народное гуляние на три дня и три ночи, как только будет оглашено ее завещание. Все знали, что она зачитает его лишь перед самой смертью, но никто не мог, не желал поверить, что Великая Мама смертная. И вот час Великой Мамы настал. Под пологом из припорошенного пылью маркизета Среди сбившихся полотняных простынь едва угадывалась жизнь в слабом вздымании девственных и матриархальных грудей великой мамы, облепленной по шею листьями целительного столетника. До пятидесяти лет великую маму осаждали пылкие и настойчивые поклонники, но она отвергла всех до единого, и хоть природа наградила ее могучей грудью, способной выкормить всех предначертанных ей на роду потомков, великая мама умирала девицей. отходила в мир иной непорочной и бездетной. Когда отец Антонио и Исабель приготовил все для последнего помазания, он понял, что ему без посторонней помощи не умастить священным елеем ладони великой мамы, потому что она, почуяв смерть, сжала пальцы в кулаки. Напрасны были все старания племянниц, состязавшихся в ловкости и упорстве. Истово сопротивляясь, умирающая прижала к груди руку, увенчанную драгоценными камнями, и тараща бесцветная глаза на племянниц злобно прошипела «Воровки!». Но, переведя цепкий взгляд на отца Антонио и Сабеля, затем на молоденького прислужника с блюдом и колокольчиком, великая мама проговорила тихо и беспомощно «Я умираю». После этих слов она сняла фамильное кольцо с бриллиантом неслыханной красоты и протянула его, как положено, самой младшей племяннице Магдалене. Так была прервана стойкая традиция их рода, ибо послушница Магдалена отказалась от наследства в пользу церкви. На рассвете великая мама приказала оставить ее наедине с Никанором, чтобы дать ему последнее наставление — Более получаса, будучи в здравом уме и твердой памяти, она обсуждала с Никанором положение дел в царстве Маконда, а затем стала говорить о своих собственных похоронах. «Гляди в оба», — сказала она, — «все ценное держи под замком, народ разный, а в доме, где покойник, каждый ищет, чем бы поживиться». Отослав Никанора, великая мама призвала к себе священника — И тот, выслушав ее долгую подробную исповедь, пригласил в спальню всех родных, чтобы при них умирающая получила последнее причастие. И вот тогда-то великая мама возжелала сесть в плетеную качалку и огласить свою последнюю волю. Твердым четким голосом она при свидетелях, отце Антонио Исабели докторе, диктовала нотариусу весь реестр своих богатств, что были единственной и прочнейшей основой ее величия и всевластия. Составляя этот реестр, Никанор заполнил убористым почерком четыре листа пищи и бумаги. В реальных величинах владения Великой Мамы сводились к трем энкомьендам, которые королевской грамотой были пожалованы первым колонистам, но затем в итоге каких-то хитроумных и всегда выгодных роду брачных контрактов перешли безраздельно в собственность Великой Мамы. На бескрайних и праздных землях пяти муниципий, где хозяйской руке не случилось посеять ни единого зерна, жили арендаторами 352 семейства. Ежегодно, в канун своих именин, великая мама взыскивала с этих семейств внушительную подать и тем самым утверждала, что ее земли не будут возвращены государству во веки веков. Восседая в кресле, вынесенном на галерею, Великая мама принимала мзду за право жить в ее владениях, и все было точь-в-точь, точь, как у ее предков, принимавших мзду у предков нынешних арендаторов. Господский двор ломился от добра. Три дня подряд люди тащили сюда свиней, индюков, кур, первины и десятины с огородов и садов. Это, собственно, и был тот урожай, который род Великой Мамы получал с нетронутых земель, занимавших по грубым подсчетам сто тысяч гектаров. На этих гектарах по воле истории разрослось семь городов, включая столицу Маконда, но горожанам принадлежали лишь стены и крыши, и они исправно платили великой маме за проживание в собственных комнатах, да и само государство, не скупясь, платило ей за улицы и переулки. Не зная хозяйского счета и глаза гулял, где придется господский скот». Обессиленные от жажды животные забредали в самые отдаленные края Маконда, но мелькавшее на их задах клеймо в виде дверного висячего замка верой и правдой служила легенде о могуществе великой мамы. По причинам, над которыми никто так и не удосужился поразмыслить, господская конюшня, сильно оскудевшая еще во времена гражданской войны, Мало-помалу превратилась в сарай, где нашли себе последнее пристанище старая негодная дробилка риса, сломанный пресс для сахарного тростника и прочая рухлядь. В описи богатств великой мамы упоминались и три знаменитых кувшина с золотыми марокотами, зарытые в каком-то тайнике господского дома в далекие дни войны за независимость и все еще не обнаруженные, несмотря на усердные и беспрерывные поиски. Вместе с правом на землю, обрабатываемую арендаторами, вместе с правом на десятинный сбор, на первины и прочие подати новые наследники получали каждый раз все более продуманный и совершенный план раскопок, суливший верную удачу. Полных три часа понадобилось великой маме, чтобы перечислить все свои зримые богатства в царстве Маконда. Голос умирающий пробивал духоту Алькова, и как бы сообщал каждой означенной вещи особую весомость. Когда столь важная бумага была скреплена расползающейся подписью великой мамы, а же подписями двух свидетелей, тайная дрожь пробрала до печенок всех, кто теснился в толпе у ее дома, накрытого тенью пропыленных миндалей. Затем пришел черед полного подробнейшего перечня всего, чем она владела по праву своей морали, Опираясь на монументальные ягодицы, великая мама невероятными усилиями заставила себя выпрямиться, так делали все ее предки, не забывавшие о своем величии даже в предсмертный час, и, укладывая слово к слову, убежденно и властно стала перечислять по памяти все свои немеренные сокровища. Земные недра, территориальные воды, цвета государственного флага, национальный суверенитет — традиционные политические партии, права человека, гражданские свободы, первый магистрат, вторая инстанция, арбитраж, рекомендательные письма, законы исторического развития, эпохальные речи, свободные выборы, конкурсы красоты, всенародное ликование, изысканные сеньориты, вышкаленные кавалеры, благородные офицеры, его святейшество, Верховный суд, запрещенные для ввоза товары, Либерально настроенные дамы, проблема чистоты языка, будущее мясопроизводство, поступки, достойное подражание во всем мире, установленный правопорядок, свободная и правдивая печать, южноамериканский культурный центр «Атениум», общественное мнение, уроки демократии, христианская мораль, валютный голод, право на политическое убежище, коммунистическая угроза, Мудрая государственная политика, растущая драговизна, республиканские традиции, малоимущие слои общества, послание солидарности и... Ей не удалось дотянуть до конца. Последний порыв ее неслыханной воли был подсечен столь долгим перечислением, захлебнувшись в океане абстрактных формул и понятий, которые два века подряд были этической, а следовательно и правовой основой всевластия их рода великая мама громко рыгнула и спустила дух в тот вечер жители далекой и пасмурной столицы увидели во всех экстренных выпусках фотографию двадцатилетней женщины и решили что это новая королева красоты на увеличенном снимке который занял четыре газетных полосы Возродилась к жизни былая молодость великой мамы. Отретушированный на скорую руку снимок вернул ей пышную прическу из роскошных волос, подхваченных гребнем слоновой кости, вернул соблазнительную грудь в пени кружев, сколотых брошью. Образ великой мамы, запечатленный в Макондо в самом начале века, каким-то заезжим фотографом, терпеливо дожидался своего часа в газетных архивах И вот теперь ему выпало судьбой остаться в памяти всех грядущих поколений. В стареньких автобусах, в министерских лифтах, в унылых чайных салонах, обитых блеклыми гобеленами, говорили, переходя на почтительный шепот о высочайшей особе, что скончалось в краю малярии и невыносимого зноя, говорили о великой маме, ибо магическая сила печатного слова за несколько часов сделала ее имя всемирно известным. Мелкая морость ложилась с настороженной зеленоватой тенью на лица редких прохожих. Колокола всех церквей звонили по усопшей. Президент республики, застигнутый скорбной вестью в тот миг, когда он собирался на торжественный акт, посвященный выпуску девяти кадетов, собственноручно написал на обороте телеграммы несколько слов военному министру дабы тот в своей заключительной речи почтил память великой мамы минутой молчания. Эта смерть сразу сказалась на политической и общественной жизни страны. Даже президент республики, до которого умонастроения нации доходили сквозь очистительные фильтры, испытал какое-то щемящее тягостное чувство, глядя из окна машины на оцепеневший в молчании город, где открытыми были лишь кабачки с дурной славой и главный собор — готовый к девятидневным торжественным службам. В Национальном Капитолии, где дорические колонны и безмолвные статуи покойных президентов заботливо стерегли сон бездомных нищих, укрытых старыми газетами, ярко и призывно светились окна Конгресса. Когда первый мандатарий, потрясенный всенародной скорбью, вошел в свой кабинет, ему навстречу поднялись министры, все как один в траурных повязках, бледное и торжественное более обычного. Со временем события той ночи и всех последующих ночей возведут в ранг великих уроков истории. И не только потому, что самые высокие государственные чины прониклись истинно христианским духом, но и потому, что представители совершенно противоположных взглядов, да и вообще противоборствующие стороны – с героической самоотверженностью пришли к взаимопониманию во имя общей национальной идеи погребения Великой Мамы. Долгие годы Великая Мама обеспечивала социальное спокойствие и политическую стабильность в царстве Макондо благодаря трем баулам с фальшивыми избирательными бюллетенями, которые, само собой, тоже являлись неотъемлемой частью ее негласного имущества. Все лица мужского пола, Прислуга, арендаторы, приживалы в господском доме, все старые и малые не только сами участвовали в политических выборах, но и всенепременно пользовались правом выборщиков, умерших в последнее столетие. Великая мама олицетворяла преимущество традиционной власти перед новыми нестойкими авторитетами, превосходство правящего класса над плебсом, неприходящую ценность небесной мудрости в сравнении с приходящими догмами смертных. В мирное время великая мама самолично жаловала и отменяла синикуры и прибенды, назначала и снимала каноников, пеклась о благополучии своих сторонников, на то была ее верховная воля в купе с темными интригами, с подтасовкой избирательных бюллетеней. В смутные годы великая мама тайно поставляла оружие своим союзникам и в открытую оказывала помощь своим жертвам. Столь небывалое патриотическое рвение отмечалось самыми высокими почестями. Президент республики на сей раз пожелал без подсказки советников определить меру своей исторической ответственности перед согражданами. Он недолго мерил шагами садик, где темнели кипарисы и где на закате колониального правления – повесился из-за несчастной любви один португальский монах. Президент мало надеялся на личную охрану. Внушительное число офицеров, увешанных наградами, и потому его белозноб зноб каждый раз, когда в сумерки он входил в этот садик, соединявший парадный зал для аудиенций с мощенным двором, где в былые времена стояли кареты вице-королей. Но в эту ночь президента пронизывал сладкий трепет озарения, ибо ему открылся во всей глубине смысл его великой миссии, и он, не дрогнув, подписал декрет о девятидневном всенародном трауре и о воздании великой маме посмертных почестей на том уровне, какой положен национальной героине, павшей в бою за свободу Родины. В патетическом обращении к соотечественникам, оно было передано на рассвете по всем каналам радио и телевидения, Президент выразил уверенность, что похороны Великой Мамы станут историческим событием. Но осуществлению столь высокой цели мешали, как водится, весьма серьезные препятствия. Правовая система Маконда, созданная далекими предками Великой Мамы, не предусмотрела событий подобного размаха. Искушенные алхимики закона и высокоумные доктора право Самозабвенно углубились в силогизмы и герменевтику, отыскивая формулы, которые позволили бы президенту принять участие в похоронах великой мамы. Для всех, кто числился в политических, финансовых и церковных верхах, настали трудные дни. В полукруглом и просторном зале Конгресса, В разреженном воздухе абстрактного законодательства, где красовались портреты национальных освободителей и бюсты великих греческих философов, возносилась безудержная хвала великой маме, а меж тем зной сентябрьского Маконда наполнял ее труп мириадами пузырьков. Впервые все, что говорилось о великой маме, не имело ничего общего ни с ее плетеной качалкой, ни с ее послеобеденной одурью, ни с горчишниками. Теперь она, непорочная, без груза прожитых лет, сияла в ореоле новой легенды. Нескончаемые часы полнились словами. Словами, которые стараниями корифеев печатного слова получали живой отклик на всей территории республики. Так шло до тех пор, пока кто-то, наделенный чувством реальности, не прервал государственные тары-бары стерильных отцов-законодателей, напомнив высокому собранию, что труп великой мамы ждет решения при 40 градусах в тени. Однако мало кто обратил внимание на попытку вторжения здравого смысла в безгреховно чистую атмосферу неколебимого закона. Разве что распорядились набальзамировать труп великой мамы и снова взялись за поиски новых формул, Снова согласовывали, судили, редили, вносили поправки в конституцию, которые могли бы позволить президенту присутствовать на торжественных похоронах. Столько всего было наговорено высокостоящими болтунами, что их болтовня пересекла государственные границы, переправилась через океан и знаменем проникла в папские покои Кастель Гандольфо. Верховный первосвященник, с трудом стряхнувший сонный дурман Ферогоста, в глубокой задумчивости смотрел на то, как погружаются в озеро водолазы, разыскивающие голову зверски убитой девицы. Последние недели все вечерние газеты писали только об этом ужасном происшествии, и Верховный первосвященник не мог остаться равнодушным к тайне, разгадку которой искали в такой близи от его летней резиденции. В тот вечер, однако, все переменилось. В газетах разом исчезли фотографии предполагаемых жертв, и на смену им явился портрет двадцатилетней женщины в траурной рамке. «Великая мама!» — воскликнул верховный первосвященник, мигом узнав тот нечеткий дагеротип, который ему поднесли в далекие времена по случаю его восшествия на престол святого Петра. «Великая мама!» — дружно ахнули в своих апартаментах члены кардинальской коллегии, и в третий раз... За все двадцать веков на необъятную христианскую империю обрушился вихрь сумятицы, неразберихи, беспорядочной беготни, которая завершилась тем, что верховного первосвященника усадили в длинную черную гондолу, взявшую курс на далекие и фантастические похороны великой мамы. Позади остались сияющие ряды персиковых деревьев, Старая Апиева дорога, где солнце золотило ласковые тела кинозвезд, не ведающих о столь горестном событии, скрылась из виду громада Кастель сан анджело маячившая на горизонте Тибра. Густые вздохи собора Святого Петра вплелись в тенькающие четверти церквей Макомдо. Сквозь заросли тростника в затаившихся болотах, где проходит граница между Римской империей и священными угодьями Великой Мамы, пробивались Взвизги обезьян, потревоженных близостью человека. Эти крики всю ночь донимали верховного первосвященника, изнывающего от духоты под густой москитной сеткой. В ночной темноте огромная папская ладья наполнилась до отказа мешками с юккой. связками зеленых бананов, корзинами с живой птицей и, разумеется, мужчинами и женщинами, которые побросали свои дела в надежде попытать счастье и с выгодой продать свой товар на похоронах великой мамы. Впервые в истории христианской церкви его святейшество мучился от озноба, вызванного бессонницей, и от укусов тропических москитов. Но волшебные окраски рассвета над землями державной старухи Первозданная красота игуаны и цветущего бальзамина мгновенно вытеснили его из памяти все невзгоды путешествия и воздали ему старицей за такое самопожертвование. Никанор проснулся от трех ударов в дверь, возвестивших о прибытии его святейшества. Смерть завладела всем домом без остатка. Цветистые и набатные речи президента — Жаркие лихорадочные споры парламентариев, которые уже давно потеряли голос и объяснялись с помощью жестов, сорвали с места сотни людей, и они, кто в одиночку, а кто целыми конгрегациями, прибывали в дом великой мамы, заполняя замшелые лестничные площадки, душные чердаки и темные коридоры. Запоздавшие устраивались где попало — в бойницах, на дозорных башнях, в амбразурах, у слуховых окон — а в главной парадной зале дожидалась высочайшего решения на бальзамированная великая мама, над которой устрашающе рос и рос ворох телеграмм. Обессиленные от слез племянницы и племянники в экстазе взаимной подозрительности ни на шаг не отходили от тела, которое мало-помалу превращалось в мумию. Словом, еще долгое время мир жил в напряженном ожидании. В одном из залов муниципии – где вдоль стен стояли четыре табурета, обтянутые кожей, а на столе графин с дистиллированной водой. Мейлся бессонницей верховный первосвященник, пытаясь скоротать удушливые ночи чтением мемориалов и циркуляров. Днем он раздавал итальянские карамельки ребятишкам, которые торчали под окном, и подолгу обедал в беседке, крытой вьющимися остромелиями. В обществе отца Антонио и Исабель, а случалось и с Никанором. Так он и жил, провожая изнурительные от жары дни, которые складывались в нескончаемые недели и месяцы, до того знаменательного дня, когда на середину площади вышел пастор Пастрана, чтобы под барабанную дробь «трам-тарарам-пам-пам» -пам, огласить решение Высочайшего Совета. В связи с участившимися нарушениями общественного порядка, угрожающими государственной безопасности, президенту республики «трам-тарарам-пам-пам» -пам, Предоставляются чрезвычайные полномочия Трам-Тарарам, которые дают ему право участия в похоронах великой мамы. Трам-Тарарам-Пам-Пам. Исторический день настал. Дюжие арбалетчики лихо расчищали дорогу столпам республики, на улицах, где роился народ возле стоек с рулеткой, лотереей, ларьков с фритангой. где на маленькой площади люди натянули москитные сетки, где невозмутимо сидели ясновидцы со змеями на шеях, сбывающие снадобья, которые должны исцелять от рожи и даровать бессмертие. В предвкушении вершинного момента стояли, не шелохнувшись, прачки из Сан-Хорхе, ловцы жемчуга из Кабо-де-Велла, вязальщики сетей из Сиенаги, коптильщики креветок из Тасахеры, Знахари из Моханы, Соливары из Мануары, акордеонисты из Валье Дупары, объездчики лошадей из Аяпелля, продавцы папаи из сан пилайо Ее лихие Острословы из Дакуэвы, оркестранты из Лас-Сабанас де Боливар, перевозчики из Реболла, бездельники из Магдалены, Крючкотворы из Мампокса, И многие другие, в купе с теми, о ком шла речь в самом начале рассказа. Даже ветераны полковника Аурелиана Буэндиа, во главе с герцогом Мальборо в парадной форме, тигровая шкура с когтями и зубами явились на похороны, пересилив столетнее зло на великую маму и ее приближенных, чтобы отнестись с прошением к президенту о военных пенсиях, которых они тщетно ждали 70 лет подряд. Около одиннадцати утра обезумевшая, измученная солнцепеком толпа, чей напор сдерживала элита невозмутимых блюстителей порядка в расшитых доломанах и пенных киверах, взревела от восторга. В черных фраках и цилиндрах торжественное, исполненное сознание собственного достоинства — Появились на углу телеграфного здания министры и сам президент, а за ними парламентская комиссия, Верховный суд, Государственный совет, традиционные политические партии, высшее духовенство, владетели банков, торговли и промышленности, президент республики, лысый, кургузенький, в солидных годах. болезненного вида семенил подошалелыми взглядами людей, которые когда-то заглазно сделали его верховным властителем и лишь теперь удостоверились в его реальном существовании. Рядом с ним выступали огрузневшие от сознания собственной значимости архиепископы и военачальники с выпеченной грудью в непробиваемой броне орденов. Но лишь он один был окружен сиянием высшей власти. Вторым потоком в мерном колыхании траурных шелков Плыли королевы всего сущего и грядущего. Впервые без ярких, роскошных нарядов шли вслед за королевой мира королева Манго, королева Зеленой Аюямы, королева Гвинейского Банана, королева Мучнистой Юки, королева Гуаявы, королева Кокосового Масла, королева Черной Фасоли, королева 426-метровой связки яиц — Игуаны и все остальные королевы, которых не счесть, и о которых мы не упомянули, боясь утомить слишком длинным списком. Великая мама, возлежащая в гробу с пурпурными кистями, отрешенная от всего земного семью медными подставками и насквозь пропитанная формалиновой вечностью, не могла постичь всей грандиозности своего могущества». Все, о чем она мечтала, сидя на балконе в знойной духоте, свершилось теперь, когда прогремели сорок восемь хвалебных песнопений, в которых высочайшие особы, ставшие символами целой эпохи, воздали должное ее памяти. Даже сам верховный первосвященник, который являлся ей в предсмертном бреду, летящий в золотой карете над садами Ватикана, одолел с помощью пальмового опахала, тропическое пекло и почтил своим высоким присутствием самые торжественные похороны на земле. Простой люд, обалдев от лицезрения столь небывалой процессии, не услышал алчного хлопанья крыльев у порога господского дома, когда в итоге шумные перебранки именитых особ, самые именитые, вынесли на своих плечах катафалк с гробом великой мамы. Никто не различил грозных теней стервятников, которые ползли вслед за траурным кортежем по раскаленным улочкам Маконда. Никто не заметил, что после этой процессии на всех улочках остались зловонные отбросы. Никто не мог вообразить, что племянники и племянницы... Приживали и любимчики великой мамы, да и слуги, едва дождавшись, выноса тела ринутся поднимать полы, срывать двери, долбить стены словом делить родовой дом. Зато почти все до одного услышали шумный вздох облегчения, пронесшийся над толпой, когда после двухнедельных молитв и диферамбов огромная свинцовая плита легла на могилу. И у кого, кто при том присутствовал, хватило ума и догадки понять, что они стали свидетелями рождения новой эпохи. Верховный первосвященник, выполнивший свою великую миссию на грешной земле, мог теперь воспарить душой и телом на небеса. Президент мог теперь распоряжаться государством по своему разумению. Королевы всего сущего и грядущего могли выходить замуж по любви, рожать детей. но ну, а простой люд мог натягивать москитные сетки, где ему сподручнее. И в любом уголке владения великой мамы, потому как сама великая мама, единственная из всех смертных, кто мог ранее тому воспротивиться, и кто имел на то неограниченную власть, начала уже гнить под тяжестью свинцовой плиты. Теперь приспело время немедля отыскать того, кто сядет на скамеечку у ворот дома и расскажет все, как есть, да так, чтобы его рассказ послужил уроком и вызывал смех у грядущих поколений, и чтобы маловеры, все до единого знали эту историю, а то не равен час. В среду утром придут усердные дворники — и выметут весь мусор после исторических похорон Великой Мамы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2024 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Ирина Воробьева.